Становилось все холоднее, ветер крепчал, но только к ночи Вальгард вернулся в дом. Он был измучен и согнут бурей, но его глаза полыхали навстречу его возлюбленной. «Теперь я верю тебе», — пробормотал он. «Не во что мне больше верить». Я видел духов и демонов, несшихся в порывах ветра вместе со снегом. Они смеялись надо мной, пролетая мимо. Он отошел в неосвещенный угол комнаты. Ночь сомкнулась надо мной. Это глупая игра. Моя жизнь проиграна. Все. Дом, родню, самую душу свою я потерял. Да и не было у меня души. Я был всего лишь тенью, отброшенной великими силами, которые теперь решили задуть свечу. Доброй ночи, Вальгард, доброй ночи. И он с рыданиями повалился в постель. Женщина улыбнулась про себя, легла рядом с ним и принялась целовать его. Рот ее обжигал, как огонь, и пьянил, как вино. И когда он удивленно поднял на нее свои глаза, она прошептала, «Эти речи недостойны Вальгарда-Берсерка, самого могучего из воинов, чье имя наводило ужас от Ирландии до Гордарики. Я думала ты понял из моих слов, что пора тебе своей секирой повернуть к лучшему собственную судьбу». Ты должен был бы ужасно отомстить и за меньшее, чем то, что Имрик сделал с тобой. А ведь он лишил тебя своего природного бытия и посадил в эту клетку, называемую смертной жизнью. Вальгард почувствовал, как силы возвращаются к нему. И пока он ласкал женщину, его сердце наполнялось ненавистью ко всему, кроме нее. В конце концов он сказал. Что же мне делать? Как мне победить самого себя? Я даже не способен видеть ни троллей, ни эльфов, если они не пожелают этого. Этому я тебя научу. Обрести колдовское зрение, которым от рождения обладают жители волшебной страны, нетрудно. После этого ты сможешь уничтожить тех, кто был несправедлив к тебе, и посмеяться над тем, что тебя объявили вне закона. «Тебя, который будет могущественней любого короля, правящего людьми!» Вальгард заглянул ей в глаза. «Как этого добиться?» Тролли снова готовятся к войне со своими старыми врагами-эльфами. Скоро Иорит, король троллей, поведет свое воинство на Альхейм. Скорее всего, сперва он нападет на Имрика здесь, в Англии чтобы его тылы и фланги были в безопасности, когда затем он пойдет на юг среди лучших воинов имрика будет искафлог сын орма его приемешь а он не боится ни железа ни креста он сиён и искусный оборотень тот самый скафлог который занял место принадлежащее тебе по праву если ты теперь быстро отправишься к илриу за море Принесешь ему богатые дары, предложишь ему свою дружбу, свои человеческие умения, а кроме того расскажешь о своем происхождении, ты сможешь занять высокое положение в его армии. Захватив эльфийский утес, ты убьешь Имрика из кафлока и Илорин с удовольствием назначит тебя ярлом эльфийских владений в Британии после этого когда изучишь колдовскую науку ты поймешь как разрушить чары имрика и станешь как настоящие тролли и эльфы не стареющим до конца времена вальгард захохотал точно волк завыл прекрасно убийца изгой не я ничего не потерял Оно многое приобрел Коли так, примите меня Духи холода и мрака Я иду к вам Чтобы в битвах, о каких и не грязел Человеческий разум Утопить мои несчастья О, женщина Женщина великая Ты сотворила для меня великое, хоть и злое Но я благодарен тебе За это И он со страстью предался Любовным утехам